Глава 5. Подгоняемый сильным течением с помощью вихляющей мачты и остатков парусов, Барнакол на следующее утро приблизился к острову. Тот оказался не более нескольких миль в ширину. На вид он был явно необитаем. Ни каких столбов дыма или иных признаков городов или гаваней замечено не было. Навыявленные моряки бросили якорь и, спрыгнув в воду, побрели к берегу. Может, на том холме окажется родник или ручей, сказала Арабелла и указала на далёкую возвышенность, когда они вышли на берег. Похоже, кустарник там переходил в густые, пышные джунгли, верный признак того, что на острове есть вода. Совершенно верно, весело произнёс Фитцвиллиам. "Теперь лучше вернуться на корабль и подождать, пока мы с Джеком займёмся её поисками." Арабелла сердито вскинула голову и зашагала по берегу прочь от корабля. Проходя мимо Фитцвильяма, она больно наступила ему на ногу. Джек вздохнул. "Но ведь тут могут быть кровожадные туземцы или дикие звери", запротестовал Фитцвильям, когда Арабелла пропустила мимо ушей его предупреждение. "Я вижу здесь пока что только одного зверя", пробормотала Арабелла, одарив Фитцвильяма колючим взглядом, и, подняв юбки, шагнула в кусты. На острове стояла страшная жара. Пыхтя и обливаясь потом под грузом кожаных фляг для воды, которые они несли, все трое искатели приключений едва передвигали ноги. "Прошу тебя, Арабелла", сказал Фитцвильям, когда та споткнулась. «По крайней мере, позволь мне взять у тебя одну из этих фляг. Ты слишком слаба, чтобы тащить их все». «О, Белл!» — насмешливо прохныкал Джек. «Пожалуйста, пусть он возьмет на себя роль твоего слуги, если это единственный способ заставить его замолчать». «Твоя мать должна гордиться тобой», — проворчала Рабелла, передавая свою поклажу молодому аристократу. «Моя мать умерла, когда мне было девять лет», — сказал Фицвильям. Лицо его приняло недовольное выражение. Надеюсь, она гордилась бы тем, кем я стал. Извини, искренне произнесла Арабелла, вспомнив собственную мать. Я не знала. Фитцвиллиам печально посмотрел вдаль. После того, как она умерла, отец задумал перебраться в Новый Свет. Он как будто хотел навсегда отрезать себя от Англии и своей старой жизни. «Говорим на ходу, друзья, топ-топ, идем дальше, некогда терять время», сказал Джек, не став слушать рассказ Фитц Уильяма и зашагал дальше сквозь лесные заросли. «Он быстро отдал замуж моих старших сестер», продолжил Фитц Уильям. «За сыновей своих знакомых и с числа тех, что уже перебрались сюда, в новый свет. С некоторыми из них мы даже ни разу не встречались». Собщил Арабел Фицвильям, срубая шпагой куст. Во всяком случае, с тех пор, как были детьми. Шагавший перед ними Джек закатил глаза. Фицвильям на минуту остановился, чтобы галантно убрать с пути Арабел небольшое дерево. Мою любимую сестру Анну похитили пираты, когда она плыла к своему мужу, и с тех пор я её больше не видел. О, господи, как я тебя понимаю. Мою мать тоже похитили пираты. Похоже, у тебя действительно не было причин задерживаться на одном месте после того, как ты попал в наши края, тихо сказала Арабелла. Верно, не было, согласился Фицуильям дрогнувшим голосом. Во имя всего святого и несчастного, взорвался негодованием Джэк. Может, мы всё-таки положим конец этой мрачной драме и сосредоточимся на чём-то более насущном? Арабелла и Фицуильям посмотрели на Джэка скорее с грустным разочарованием, чем с обидой. Джек отряхнулся и прочистил горло. Хорошо. Так-то продолжайте, сказал он. Если утром, когда они высадились на остров, солнце было жарким, то что было говорить про полдень. Экипаж допил то малое количество дождевой воды, которую они ранее собрали в свои фляги, но до сих пор так и не увидели никаких признаков того, что на острове есть пресная вода. Физ Уильям, как мог, пытался побороть жажду, но вскоре закашлялся, так сильно першило в пересохшем горле. Арабелла один раз упала. Правда, она заявила, что всего лишь споткнулась о корень дерева. Джек с тревогой посмотрел на своих спутников. Ни Фици, ни Белла долго не продержится, это очевидно. Какой глупый, какой бездарный конец их приключению. "Держитесь", подбодрил их Джек с вымученной улыбкой. Похоже, впереди кустарник уже не такой густой. Под деревьями будет прохлада и тень, и мы сможем там некоторое время отдохнуть, Арабелла устало кивнула. Вскоре Джек раздвинул кусты в стороны и вывел двух своих товарищей на поляну. Он тотчас пришёл в восторг и даже слегка удивился, увидев перед собой именно то, что и обещал: прохладу, тень, нежную зелёную траву. Короче, идеальное место для отдыха. Но ещё больше он удивился, заметив на поляне двух мальчишек, строивших некое подобие плата. "Эй, Бонсва и Бьенвиню", поздоровался первый мальчишка. "Посмотри, кто у нас здесь, Тумин. Новые друзья. Теперь мы наверняка сбежим с этого острова".